Попытки исправления евреев. Российская империя всё думает, как бы ей исправить евреев, сделать их как все, очень уж необычные туземцы. При Александре I созвали комитет по благоустройству евреев. Действительно. Но как же вершить государственные дела без комитетов, чиновников, совещаний и ведения бумаг? Страшно подумать. В 1804 году комитет выработал положение о евреях, и этого вовсе не было свод законов, по которым надлежало управлять евреями или какие-то рамки, в которых надо было контролировать отношения евреев с крестьянами и помещиками Западной Руси. Ничего подобного. То есть это из свод законов, но одновременно это скорее некий план улучшения евреев в духе эпохи Просвещения. К Гагалам царя оставил почти прежние права, только без права увеличивать поборы без разрешения правительства, без права религиозного проклятия херима и религиозных наказаний. А с 1808 года должно было начаться переселение с деревень в местечки и в Новороссию. И в течение 3 лет совершенно удалить евреев из привычных мест обитания. Ведь евреи спаивают народ и потому презряемы. Доколе отверст будь евреем сей промысел, который наконец столь общему подвергает их самих нарекания. презрения и даже ненависти обывателей. Да то ли общее негодование к ним не прекратится. Гессен считает, что комитет придерживается наивных взглядов на природу экономической жизни народа, что экономические явления можно менять чисто механическим способом путем приказов. Но простите, а какой еще способ есть у правительства? Другим верным способом перевести евреев в лучшее состояние для Александра I и его окружения стало просвещение. Сначала возникла идея государственности школ, но они так и не были созданы еврейские общеобразовательные школы из-за бешеного сопротивления кагалов. Тогда правительство решило, что все дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы без всякого различия других детей во всех российских училищах, гимназиях и университетах. Особо оговаривалось, что никто из детей в тех школах не может быть ни под каким видом отвлекаем от своей религии, не принуждаем учиться тому, что ей противно. Евреи, коеи способностями своими достигнут в университетах известных степеней отличия в медицине, хирургии, физике, математике и других знаниях, будут воны признаваемы и производимы в университетские степени. Прошло почти полвека, пока евреи воспользовались этими правами. И единственным безусловным успехом политики Александра I стало присвоение фамильных имён. Те евреи, которые жили в славянской среде, стали брать фамилии на славянской основе, типа Рубиновича или Кравца. Австрийские и прусские евреи брали фамилии с германскими корнями, становясь Айзенбергами и Файншмиттами. Само по себе дело хорошее, тем более что крестьянство, составлявшее более 70% населения России, оставалось и вашками, и петрушками, без всяких там аристократических выдумок в виде фамильных имён. В целом положение 1804 года оценивается очень высоко и еврейскими исследователями, и теми, кого трудно заподозрить в избыточном уважении к этому несчастному и очень интересному народу. Солженицын полагает, что положение накладывает на евреев меньше ограничений, чем, например, прусский регламент 1797 года, и особенно при том, что евреи сохраняли личную свободу, которой не имел многомиллионный массив крепостного крестьянства России. Еврейская энциклопедия считает вполне в унисон с Ложиницным, что положение 1804 года относится к числу актов, проникнутых терпимостью. Может быть, это и так, но от всей души не понимаю, почему необходимо сравнивать положение именно с прусским регламентом. Давайте сравним положение евреев в России с положением евреев во Франции. Стоит это сделать, и мы легко убедимся, что это положение накладывает гораздо больше ограничений, чем кодекс Наполеона. Если цель положения, как красиво декларировало правительство, дать государству полезных граждан, а евреям отечество, то Наполеон справился со своей задачей значительно лучше.